Теперь, когда тётя Элли знала, что я её освобождаю, работать стало с одной стороны легче, с другой тяжелее. Тётя Элли требовала, чтобы я соблюдал конспирацию. Это значит, не пропадал в подземелье целыми днями, никогда не опаздывал на занятия, к обеду и ужину, чтобы отец не посылал людей разыскивать меня. Всегда умывался после работы, А ещё мы придумали много условных сигналов. Когда я приходил в потайную комнату, первым делом три раза дёргал тётю Элли за хвост, чтобы она знала, что это я. Если кто-то приходил к драконе, она делала знак хвостом, и я переставал работать, чтобы никто ничего не услышал. Если же кто-то меня разыскивал, тётя Элли делала хвостом другой знак. Я сбрасывал рабочий камзол, переодевался в чистую одежду, умывался и спешил узнать, в чём дело. Скорее домашние привыкли, что искать меня надо у драконы. Даже если меня там не было, тётей Элли громко свистела для вида, и вскоре я появлялся. По совету тёти Элли я набил свою комнату диковинками, найденными в подвалах. На стене у меня висел старинный меч с солнистым лезвием, очень странный меч. Он отразился в воде, по поверхности которой бежала рябь. Тётя Элли говорила, что эти находки будут объяснять мою любовь подвалам замка. Все эти дела сильно отвлекали меня, но главная трудность была не в этом. Во-первых, я не мог сразу очистить Большой кусок тети Элли, потому что ей было больно. А во-вторых, мы боялись, что обвалится потолок. Раствор, скрепляющий камни, совсем размок рядом с телом драконы. Чем дальше от нее, тем прочнее он становился. В метре он становился прочным, как камень. Но по всем нашим подсчетам, от спины дракона до пола комнаты на первом этаже, было чуть больше метра. Тётя Еля считала, что если кладка перестанет прикасаться с её телом, то вновь затвердеет. Она долго рассказывала мне о премудростях архитектуры. Но я понял только одно: чтоб потолок не рухнул тебе на голову, надо вынимать камни так, чтобы получился полукруглый субот. Плоский потолок делать нельзя. Может задавить. И еще была одна сложность. Я мог освободить дракону сверху и с боков. Но как быть снизу? С хвостом все кончилось удачно. Но сколько крови было. Тетя Элли говорила, чтобы я не волновался. Проблемы будем решать по мере их возникновения. Но сама волновалась. Один раз проговорилась, что совсем плохо. ослабел пресс, как бы и кишки не выпали. Что такое пресс, я знал по урокам борьбы и фехтования. Мы боялись одного и того же.